Глава двадцать шестая. Амазонка миссис Финли. 1996. Мы с Мэйв не ладили и были на взводе 24 часа в сутки. Мы могли смеяться, ссориться, заниматься любовью, а потом опять ссориться и все это в течение одного часа. Это было слишком. После очередной склоки я почувствовал, что Мэйв преодолела точку невозврата. и поэтому с удвоенной радостью брался за работу в проектах в других странах. В 1996 году я снялся в двух фильмах в Манаусе, в Бразилии, во французском «Ягуаре» и "Анаконде" с Джоном Войтом, Дженнифер Лопес, Cubeом и Эриком Штольцем. Ice Cube американский рэпер, актер, сценарист, режиссер и композитор. На съемках Ягуара нас мотало между Бразилией, Венесуэлой и Парижем. Тропический лес просто взорвал мне мозг. В первый день в Венесуэле мы завтракали в ресторане под открытым небом при отеле, а по залу кружили два красивых хара. Они оказались офигенно умными птицами. Один отвлек мое внимание, а второй в это время стащил из моей тарелки еду. Я заказал еще одну порцию, и они снова проделали тот же трюк. Я постарался подружиться с ними и протянул немного хлопьев на ладони. Ара одарили меня презрительными взглядами. «Ты откуда вылез вообще? Клюв мой видал? Да я тебе палец откушу!» Все время, что мы там жили, по утрам я заказывал сразу три тарелки хлопьев. Одну для себя и две для моих новых приятелей. Потом съемки переместились в Бразилию. На взлете рядом с нашим самолетом летел красивый попугай. Мне нравится думать, что это был один из моих дружков по завтраку. Мы снимали в деревне в 20 милях от Манауса, столицы штата Амазонас, Расположенный в самом центре тропического леса, Манаус считается легкими мира. Продюсерский центр выделил мне машину, и после работы мы с другими членами съемочной команды уезжали в город и танцевали до утра. Дни и ночи я проводил с массовкой, в которую набрали коренных бразильцев. У них была очень позитивная, теплая и очаровательная энергетика. При этом гордости им было не занимать. Они очень гордились тем, что не прогнулись под португальцами и испанцами, которые завоевали побережье, но так и не посмели углубиться в джунгли Амазонки. По пути обратно в венесуэльскую Канайму Я с воздуха смотрел на огромные прогалины в тропическом лесу. Они были похожи на шрамы грустное зрелище. На подлете к Канайме мы миновали водопад Анхель, самый высокий в мире. Я не самый большой любитель природы, но Господь иногда творит удивительные чудеса. Не выдержав, я поделился с соседом. «Бог наверняка приезжает сюда в отпуск». В то время в Венесуэле как раз произошел государственный переворот. Мы с моим гидом прогуливались по городу, и я по воле случая был в военных ботинках. На меня начали орать пятеро подростков с автоматами в руках и спрашивать, откуда у меня такая обувь. Я решил притвориться дурачком, так что позволил гиду вести переговоры, а сам просто повторял: Американо, Американо! Это американский актер! Объяснил им проводник. Обувь из Америки. Они начали требовать чек. Им очень хотелось заполучить мои ботинки. Они, наверное, думали, что я достал их на черном рынке. Продюсеров, видимо, беспокоило, что я много шатаюсь по округе и завожу новые знакомства. В отпускную неделю еще одни клиенты Глории, Джилл Бирмингем и Ричард Дюран, решили отправиться в путешествие. Меня с ними не отпустили. «То есть Ричарду и Джил можно в Перу, а мне нет?» «Они поедут с туристической группой и не будут отходить далеко от отеля. А тебя мы знаем. В Манаусе ты тусовался в самых жутких кварталах, пусть и на трезвых вечеринках. Мы заплатим, Денни, а ты просто посиди в отеле недельку. А если вообще не будешь выходить из номера, заплатим еще больше». Во время съемок «Ягуара» я отправился в Париж на примерку костюмов. Подумать только, проделать такой путь ради набедренной повязки. Сразу по прилете я поспешил на собрание АА. Я представился как Дэнни из Лос-Анджелеса. Все говорили на французском, так что я ни слова не понимал, но все равно получил огромное удовольствие от общения. После собрания ко мне подошел парнишка из Лос-Анджелеса И предложил выпить кофе. Он рассказал, что женился на француженке, привез ее в медовый месяц в Америку, а когда пришло время возвращаться, она огорошила его словами Спасибо за гражданство, я остаюсь. Ему больше нравилось в Париже, так что они разошлись. На прощание он сказал ей Спасибо за гражданство. Он говорил и по-французски, и по-английски и любезно согласился показать мне окрестности. На следующий день он забрал меня из отеля, и мы посмотрели Лувр и другие достопримечательности. Было круто. Когда мы гуляли вдоль Сены, я заметил тот самый огромный собор и чуть не впал в ступор. Конечно, я знал, что такое Нотр-Дам, но почему-то думал, что он находится в Риме. Площадь перед собором была абсолютно пуста, в воздухе клубился туман. Мне это напомнило о первой ночи в Сан-Квентине. Собор был красивым, святым, успокаивающим, ничего общего с тюрьмой. Я чуть не рухнул перед ним на колени, в глазах вскипели слезы. Мой новый приятель спросил, что случилось. Я не хотел рассказывать ему о месяцах, которые провел в одиночке, вспоминая Горбуна из Нотр-Дама. Поэтому просто сказал, что это место много для меня значит. Парнишка тоже расстрогался. Прежде чем мы ушли, я процитировал Квазимода Святилище! Мы посмеялись. Вернувшись в отель, я позвонил Эдди Банкеру. Он тоже был в Париже на съемках «Хамелеона» с Сеймуром Касселем. Мы выбрались погулять и как раз проходили под мостом у сены, когда мне захотелось ссать. Я пристроился у гранитной стены и спросил «Эй, Эдди, тебе эта стена тоже напоминает Фолсом?» Ты в Париже, мексикашка! Можешь хоть на минуту забыть о фолсами? Хотя я не любил учиться, на съемках Анаконды я не мог не вспомнить свою учительницу из начальной школы, миссис Финли. Она носила цветастые платья и большие деревянные браслеты, которые постоянно клацали друг от друга. Она была классной дамочкой и очень меня любила. Миссис Финли грезила амазонкой. Она рассказывала нам. Что река Рио негра черная из-за горной пыли, что на Амазонке растут гигантские водяные лилии Виктория Амазоника. Когда уровень воды в реке высокий, цветы отращивают длинные стебли и потом долго остаются над поверхностью, даже когда вода уходит. Миссис Финли говорила, что ее браслеты сделали в племени Яномами, которая живет в тропическом лесу. Мы на испанском кричали ей: «Хорош, мамуля!» И она смеялась вместе с нами. Она часто вскидывала руки вверх и восклицала. «Дети, звезды над ночной амазонкой – это невероятное зрелище! Невероятное, говорю вам!» Потом она встряхивала ладонями, и ее браслеты клацали. Мы как-то спросили, была ли она на амазонке. Она ответила, что нет. «Я поверить в это не мог!» Она говорила о ней с такой нежностью, словно выросла там. «Если вы там не были, то почему так рассказываете о ней?» «Я просто знаю», — отвечала она. «Из всех учителей я слушался только миссис Финли. Она научила меня, что если очень четко вообразить себе конкретное место, то можно действительно там оказаться. В тюрьме это умение оказалось полезным». На съемках Анаконды мы как-то плыли на огромной старой деревянной лодке вверх по Рио-Негро, и тут увидели водяные лилии размером с фольксваген-жук, торчащие из реки на гигантских стеблях. Айскуб чуть не упал в воду. Это что такое? – воскликнул он. Я сказал, что цветы называются Виктория как-то там, и что они растут в зависимости от уровня воды в реке, а когда вода отступает... они остаются и ждут, когда она прибудет снова. Через пару минут кто-то высказался о цвете реки. И я сказал, поэтому ее и называют Трионегра, Черная река. Вода стекает с гор, собирая по пути черный осадок, а потом смешивается с водой из океана. Все смотрели на меня с выражениями лиц типа «Откуда ты вообще это знаешь?» «Черт, Денни!» – ожил Айскьюб. А я-то думал, ты гангстер. Я много читал за решеткой землячок, чтобы восполнить пробелы в образовании. Я лгал, но не мог же я рассказать им о миссис Финли. Несколько недель спустя я снимался в сцене, где меня пожирает огромная анаконда. Остальные актеры отдыхали в отеле, так что я остался один на один с режиссером и съемочной группой. По пути домой по Рио Негро я сидел на носу лодки. Команда пыталась уснуть, сгрудившись на корме. Я посмотрел вверх и увидел столько звезд, сколько не видел никогда в жизни. Тысячи и тысячи. Я так заржал, что разбудил всех. «Дэнни, что смешного?» – проворчал режиссер. Я вскинул руки совсем как миссис Финли и прокричал. «Звезды над ночной амазонкой – невероятное зрелище!» И засмеялся еще сильнее. «Миссис Финли, где бы вы ни были, вы были правы». Две ночи спустя Дженнифер Лопес пришла на съемочную площадку с деревянными браслетами на руках и сказала, что это подарок. «Их сделали в племени Яномами», – брякнул я. Она была в шоке. «Откуда ты знаешь? Миссис Финли?» «Ты такой странный, Трэхо!» – заржал Айскьюб. Вернувшись в отель, я позвонил Мэйв и детям – И рассказал, как хотел бы, чтобы они были рядом и тоже увидели звезды в ночном небе над Амазонкой. Я многое узнавал во время своих путешествий и очень хотел, чтобы и мои дети поняли, как красив наш мир.